распространенной породе маленьких собак, тех тонконогих собачек с гладкой черной шерстью и желтыми подпаленными над бровями и на груди, которых так любят отставные чиновницы. Основной чертой характера жульки была деликатная, почти застенчивая вежливость. «Это не значит, что она тотчас же переворачивалась на спину, начинала...»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 Между ним и Жулькой царствовала редкое согласие и самая нежная любовь. Может быть, втайне Жулька осуждала своего друга за буйные нрав и дурные манеры. Но, во всяком случае, явно она никогда этого не выказывала. Она даже и тогда сдерживала свое неудовольствие, когда Барбос, проглотив в несколько приемов свой завтрак, нагло облизываясь, подходил к Жулькиной миске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 Но мы так лезли к нему и так хныкали, что он должен был уступить. И мы были правы. Как только отворили дверь сарая, Барбос стремглав бросился к Жульке, бессильно лежавшей на земле. Обнюхал ее и с тихим визгом стал лизать ее в глаза, в морду, в уши. Жулька слабо помахивала хвостом и старалась приподнять голову. Ей это не удавалось. Прощание собак было трогательно.